Глава 40. Тревожный зуммер охранной системы. Тонкий и противный. Что там такое? Что случилось? Подбежать к охранному пульту, поднять рычаг реостата подачи напряжения на внешний периметр на три деления вверх, нажать кнопку общей тревоги, чтобы на всякий случай продублировать сигнал шабашником. Хотя они наверняка уже повскакивали с лежанок, поразбирали и поставили на боевой взвод оружие. Им собраться только затвор передернуть. Теперь осмотреться. Первый, третий и седьмой видеомониторы. Легковая машина с трех обзорных точек. Сзади, сбоку и сверху. Открылась дверца. С переднего сиденья поднялся человек, Черт возьми! Не было печали, так купила баба порося. А этот откуда здесь взялся? Александр Анатольевич, кажется, к нам гости. Программист ничего не понял и даже от экранов не оторвался. А какие гости? Разве мы кого-то ждем? В том-то и дело, что не ждем, а они пришли. Вот что заглушить ка пока компьютеры. Зачем? Затем, что не след дорогого гостя принимать в процессе работы и, как бы, между прочим, а вовсе даже наоборот, в непринужденной домашней обстановке, с чаем, сахаром, маслом и баранками. Второй, четвертый, пятый, шестой, восьмой мониторы. Нет, на подходах чисто. Гость явился в единственном числе. Совершенно ничего понятно. Подошел к вахте. Что-то такое говорит бабушкам. Бабушки тянутся во фронт перед приехавшим на такой дорогой машине гостем, но на территорию не пропускают. Молодцы бабульки, понимают солдатскую службу. Гость гречится, что-то такое говорит, какие-то бумажки показывает. Что делать? Или ничего не делать? Дискуссия зашла в тупик. Бабушки разводят руками, говоря, что здесь никогда таких не было, а в сарайке лежит позапрошлогоднее семь раз сопревшая сено. Но гость не уходит. Гость поворачивается лицом к седьмой камере и что-то говорит. Ну, говорит зря, я его всё равно не слышу. А вот поворачивается очень даже со смыслом. Значит, он знает, где располагается эта камера? И значит, знает, что эти камеры существуют. А о видеонаблюдении осведомлены только три человека. Я, программист и шеф-куратор. Мы гостю об этом ничего не говорили, значит, сказал шеф. А раз так, то, значит, этот визит с его согласия, равного разрешению. Я открыл дверь вагончика и крикнул «Баба Валя, кто там?» А то я какие-то голоса слышу. Да, мужчина чей-то, Иванова ищет. Я ему говорю, что здесь нет таких, а он не уходит, сердится. Ну, пропустите его, я с ним сам поговорю. Скрип калитки, шаги, и в полуоткрытой двери сарая протискивается Петр Савельевич. Вот уж действительно здрасте не ждали. Я к вам, от вашего начальника, у нас ЧП, и очень мало времени. Эвакуация? Да. Именно так он и сказал. Эвакуация. Дискутировать я не стал. Раз большой босс здесь, значит, действительно что-то случилось. Раз он узнал адрес, который ему никто, кроме шефа, открыть не мог. Выходит опять передислокация. И опять в самом спешном порядке. Я шагнул в вагончик к Александру Анатольевичу. «Пятнадцать минут на сборы?» Пять. Только винты? Только. Те же обстоятельства, те же слова. Отличие лишь в участвующих в мезонсцене лицах. С одной стороны, я и Александр Анатольевич, с другой Петр Савельевич. А как вы нас нашли? Это не важно. Где шеф? Потом скажу. Быстрее. Пожалуйста, быстрее. Вы уверены, что знаете, что делаете? Да. Я выполняю просьбу вашего начальника. В случае высказанных сомнений он просил показать вам вот это. Клочок бумаги с рядом цифр, с рядом цифр, обозначающих код конторы за прошлый год. Устаревший, но не ставший от этого менее секретным. Да, его мог назвать только шеф. Большой начальник не блефует. Куда нам следует двигаться? Он сказал, в смысле сообщил. Что адрес знаете вы? Ну, то есть так было написано. Я все понял. Я понял, о каком адресе идет речь. Я действительно его знал. Только это была не конспиративная квартира, как наверняка предположил наш спаситель, а аварийный, на случай вот таких непредвиденных случаев, почтовый ящик. Там должно было ожидать меня сообщение как и что дальше делать. В том числе, возможно, и очередной перевалочный адресок. Ходу? Куда? А действительно, куда? Чтобы не сразу волку впасть. Основной вход-выход наверняка блокирован. Черный ход? Протискиваться через забор некогда. И громко. Шумового прикрытия нет, бой еще не начался, значит, слуховое и зрительное внимание нападающих, если таковые есть, никто не отвлечет. Услышат, засекут стук шагов и треск ломаемого дерева, перекроют все отходы еще до того, как мы успеем выбраться. Этот путь закрыт. Значит, воздушный? Нет, тоже нет. Корзина рассчитана только на двоих. Третьего пассажира она не выдержит. Заезд или оборвется в самый неподходящий момент. Остается тоннель. Влас. Сбросить снятые винты в спортивную сумку, нажать кнопку на пульте-замке, услышать звук сработавшего запора, отодвинуть крышку дальше, шагнуть в узкую квадратную яму, как бы гость с комплекцией в ней не застрял. Нет, все удачно. Видно, испуг способствует похуданию. Закрыть крышку, снять со стены с правой стороны фонарь, теперь пригибаясь и царапаясь плечами о земляные стены, а макушкой о низкие плиты перекрытия вперед. Сто метров, сто семьдесят пять шагов, поворот. Куда? Направо или налево? Ладно, направо, чтобы подальше уйти. Тупик. А наружный выход. Прислушаться. Наверху тишина. Какая-то уж слишком подозрительная. Нажать на пульт, высунуться, еще раз прислушаться. Гробовая тишина. Никаких признаков боя. Значит, мотоцикл лучше не заводить, чтобы он своим ревом не привлек внимание к своим сидакам Значит, пешком. Через заранее изученные лабиринты чужих дворов. Дальше, как можно дальше. Там же моя машина осталась. Вдруг вспомнил ошарашенный стремительным развитием событий гость. Давайте я ее пригоню. Забудьте о машине. Как забыть? Она же казенная. Сейчас забудьте. Получите ее после, через милицию. Скажите, что был совершен угон. Ясно? В общих чертах. Поворот направо, еще направо, улица, еще поворот, проходной проулок. Никаких признаков погони. Что за ерунда? Секундная передышка. Теперь вы можете сказать, что случилось? Теперь могу. Что? Беда. Нападение на первый адрес. Где в это время был шеф? Там. Где он сейчас? Не знаю. Он был ранен и сказал, что будет выбираться сам, а меня направил к вам. Больше я ничего сказать не могу. Как вы узнали, где искать нас? От него. Он заранее, еще несколько дней назад, указал место, где будет спрятана тревожная информация, ну, которая на случай провала. Предусмотрительный шеф. На неделе вперед бдит. Когда все это случилось, он позвонил и сказал, что время пришло. Именно так сказал или как-то по-другому? Нет, именно так, слово в слово. Он сам предложил эту фразу в качестве сигнала. В качестве пароля? А, ну да, пароля. Я нашел этот пакет, вскрыл его и прочитал его указания. Где пакеты записи? Я сжег их. Он так в записке велел. А пепел? О, размял, рассеял. Всё, как там было написано. А что вам делать дальше? Там не было написано? Нет. Ну, тогда так. Сейчас вы добираетесь домой. Звоните начальнику вашей охраны и говорите, что упустили автомобиль. На милицию он выйдет сам. Только придумайте какое-нибудь более или менее правдоподобное объяснение и заранее осмотрите место действия, чтобы чего-нибудь не напутать. Никакой бурной, отличающейся от текущей деятельности, не развивайте. Но постарайтесь узнать через ваши каналы, кто конкретно имел отношение к нападению. Безопасность, ГРУ или МВД. И куда делся шеф. А информация? Я остановился и вдруг подумал о том, о чем раньше совершенно не задумывался. Какая информация? которая была в компьютерах. Она останется у меня. Можете считать это моим ноу-хау. Но как же так? Я тоже имел к ней некоторые отношения. Может быть. Но я вынужден страховаться. От кого? От всех. В том числе и от вас. От меня? Естественно. А вдруг все это... Нападение, ваш приезд и наше поспешное бегство — только спектакль. Инсценировка с целью взять у нас компрометирующий материал. Могу я сделать такое предположение? А главный инсценировщик получается я? Ну, а почему бы и нет? Я с вами в одних окопах не сидел. И кто вы такой? На самом деле, доподлинно да знать не могу. Вас знает шеф. Но он, с ваших слов, куда-то подевался? Ну это же смешно. Просто какая-то детская игра в казаки разбойники. Если бы мне так нужна была эта информация, я бы мог просто навести своих людей на ваш адрес. Зачем мне было приходить самому? Затем, чтобы получить информацию, а не пепел. Ну вы же понимаете, что подобные сведения без надежного присмотра не остаются. Что каждый жесткий диск... Каждого компьютера сторожит, как цепной пес, самоликвидатор. И мне нужна доля секунды, чтобы привести их в действие. И я бы привел их в действие, если бы увидел на экране охранного видеомонитора кого-то, кроме вас, или ни одного только вас. И все же вы говорите глупость. Ведь если бы я хотел заполучить эту информацию без вашего согласия, я бы мог это сделать сейчас, не могли бы. — Почему? — А потому что её у меня нет. — Как нет? — А вот так. Я что, недоумок таскать с собой то, зачем готова охотиться половина руководящего состава страны? Я же говорю, что не исключаю, что случившееся может быть талантливо разыгранной мистификацией. — Это я не верю вам. Я молча расстегнул и распахнул бывшую при мне сумку, в которой кроме дна ничего не было. Как видите, пусто, стерильно пусто. — А где же диски? — Удивленно спросил Александр Анатольевич. — По дороге обронил. — Случайно, — ответил я. Вот так вот шел, споткнулся и обронил. — Сам, может быть, найду, а другие вряд ли. — Зачем вам эта информация? — Затем, чтобы выжить физически пока она у меня, меня трогать поостригутся, как того лесного клопа, что может очень сильно развоняться, и еще за тем, что собирал ее я, и, значит, принадлежит она мне. Вы хотите продолжить дело? Я не получал приказа о его завершении, но вы не получали приказа и о его начале получал. От кого? От себя. И от своего непосредственного начальника. Но его нет. Пусть мне продемонстрируют его тело. А лучше пусть покажут его живого. И пусть он отменит свой приказ. Тогда я подумаю. Вы не сможете обойтись без поддержки со стороны. Хоть даже с моей стороны. А вдруг? Может, я хочу попробовать. А может, я по натуре единоличник? А может, я делиться не люблю? Вы не единоличник, вы безумец. Невозможно в одиночку воевать против системы. А я, знаете, предпочитаю другое определение безумства. Безумец тот, кто торгует своей родиной, прикрываясь сомнительного свойства рассуждениями на тему «что лучше я, нежели другой». Потому что я менее жадный. Прощайте. Когда и как мы с вами встретимся? А мы встретимся? Я надеюсь. Надеюсь. Надежда — это единственное, что нам осталось в этой жизни. Нам и нашей стране. Александр Анатольевич, вы со мной? Александр Анатольевич только глазами моргал. Он решительно ничего не понимал. «А что будет, если я останусь?» «Ничего хорошего». «А если пойду?» «То же самое. Тогда я с вами». «Между ничем хорошим в одиночку и ничем хорошим в компании я выбираю компанию». «Ну, тогда оставшимся счастливо оставаться». Большой начальник только обреченно махнул рукой. Я не знаю, правильно ли я поступил, лишаясь последнего своего союзника. Не могу с уверенностью сказать, вел ли он свою игру или она мне только пригрезилась. Наверное, не вел, раз нам позволили уйти живыми. Или вел, раз спросил о том, о чем не должен был спрашивать. А может быть, вел, но какую-то совсем другую, мне совершенно непонятную. Но в любом случае рисковать я не мог. Я привык работать только с теми, кому доверял абсолютно. А ему я не доверял, потому что фамилия его была «Политик». И потому что заказывал информацию он. А для чего, я не знаю. Может быть, чтобы шантажировать своих коллег? Может, чтобы с ее помощью сделать очередной виток должностной карьеры? Может, еще для чего? А то, что нас не повязали здесь же, на его глазах, можно расценить как случайность, как оплошность охраны, не знавшей о подземном лазе. Или, наоборот, разумным ходом, попыткой выйти на утраченные диски, которые я по рассеянности потерял, и в том месте, где потерял, постараюсь найти. Сам по себе я им зачем? Им информация нужна. Может быть так... А может быть и иначе гадать без толку.